Укрывшись за стеной дома от потоков прохладного воздуха, временами пригибавших ветви деревьев, Элвис один расслабленно сидел на веранде в плетенном кресле. Вельцев, Альнов и Марченко отправились сыграть партию в бильярд. Но он не захотел поучаствовать и предпочел прогулку наедине с собой роли зрителя в шумной бильярдной. Опустив подбородок в ворот куртки, застегнутой до самого верха, Элвис не думал ни о чем особенно. и все же не заметил звука приблизившихся к нему шагов. «Я надеюсь, несколько дней в России не отучили вас от кофе?» Повернув голову, Элвис увидел Честель. Она стояла рядом, держа в руках пару чашек, и протянула ему одну из них. Элвис взял, глазами поблагодарив, и слегка улыбнулся. «А я думал, в Англии пьют чай». «Но мы ведь сейчас не в Англии». Синтия... Выпросительно показала взглядом на пустое кресло, и после того, как Элвис, приглашая, подтянулся в своем, села напротив. Удобнее устроив изящные ноги на высоких каблуках, она сделала неторопливый глоток и улыбнулась ему поверх чашки. Порыв ветра в спину, всколыхнул белокурые волосы, смешав запах кофе с исходившим от нее едва уловимым ароматом жасмина. «Это нормально?» — спросила она, проявив на лице заинтересованность. — Для времени года. Вы же из этого штата. Я редко бываю на юге. Америки я имею в виду. Но предполагала, в середине апреля должно быть теплее. Элвис кивнул, соглашаясь с ней. — Могло бы, но не обязательно. Как сейчас тоже часто бывает. Теннесси не отличается чересчур ранней весной. Но все уже скоро расцветет. Я даже скажу вам, что тут будет первым. — Он? Указал в глубину двора. «Вот та пара кустов!» Честель не оглянулась и снова посмотрела на него. «А вы не были в Европе?» Сказала она больше утвердительно, чем рассчитывая получить ответ. «Нет, не был». Элвис покачал головой. «Если не считать армию, но это...» Он пренебрежительно приподнял уголки губ. «Так, впечатление из вагона». Мне кажется, вам понравится. В современном мире, правда, все сравнялось, но европейцам пока еще удается сохранить особый колорит. Его, возможно, не стоит ждать от крупных городов, но в провинции еще остается место истории, по крайней мере, архитектура. Что? Често Класси смущенно заулыбалась, увидев, что Элвис рассматривает ее с заигрывающе ласковым выражением. Нет, ничего. Он подал ей знак не волноваться. «Я просто наслаждался тем, как вы говорите. У вас необычное произношение, такое мягкое. Я раньше никогда не слышал. Оно, вероятно, происходит от того, откуда вы. Где вы родились?» «О, это не от местности, скорее плоды полученного воспитания. Частный пансион Оксфорд». Элвис искренне удивился. «Вот как? И что же вы изучали?» «Неожиданно для поп-певицы, верно?» Честель кокетливо усмехнулась. Она поставила чашку на подлокотник из ивовых прутьев и плотнее запахнула кофту, наброшенную на плечи. «Английскую литературу. Притом, вполне серьезно, у меня степень магистра. А до этого — частная школа для девочек, вокальные уроки, балет, живопись. Но она сделала легкий отметающий жест. Это не столь важно». Было бы странно в одной из старейших семей британской аристократии не дать соответствующее образование. — А соответствующее состояние? Синтия звонко рассмеялась, поняв, на что он намекает. — Разве что громкий титул и набор общественных обязательств, конечно. Нет, лишать меня наследства за сценическую карьеру было уже никому. Семейного прицания я избежала, хотя... Она снова взяла шутливый тон. Кое-кого из двоюродных тетушек каждое мое появление на обложке «Тайм», я уверена, до сих пор шокирует. Они поговорили еще немного, ни о чем, как это бывает. Разговор не отложился у Элвиса в памяти, пока выпитый кофе не перестал их согревать, и поэтому пришлось возвратиться в дом. В тот же вечер Элвис спросил у Вельцева, когда они втроем с Дмитрием сидели в общей гостиной. «Да, этого не отнимешь», — подтвердил он. К ней следовало бы обращаться леди частоль У нее в Англии даже пара небольших фамильных замков. Почему же тогда какой-нибудь лорд о ней не позаботится? Лорд? На поп-певицы? Элвис, ты шутишь? Настолько старушка Англия никогда не помолодеет. Нет, чаще ее можно встретить в обществе людей из деловых кругов. Ищет себе состоятельного мужа? Не похоже на то. Муж какой бы ни был всего один. Альнов вмешался. Паша, извини, но ты преувеличиваешь. Дима, извини, но ты бы помолчал. Я, по-моему, пока не сказал ни о ком худого слова, но факт остается фактом. Честель не сходит со страниц светской хроники, а там кто его знает?